Эпилог. Не успели мы с мужем подойти к нашей квартире, как раздался крик: "Наконец-то!" И через секунду передо мной оказалась Мулькина. "Где бродишь?" сердито осведомилась она. "Ночь на дворе." "Как ты сюда попала?" задала я свой вопрос. "На лифте поднялась," ответила Светлана и вцепилась в рукав пиджака Романа. Добрый вечер, господин Звягин. Мы с вашей женой лучшие подруги из детского сада. Всегда ее защищала от битья, помогала Стёпе, а теперь прошу изучить мой проект. Мега успешный. Форма для животных. Муж молча открывал дверь. Ты ранее вела речь о новом виде спорта, воскликнула я. Верно, подтвердила Смулкина. ь ь Собаки, кошки, такое все любит. Поэтому придумала, как совместить две страсти: спорт и животных. Хоккей с котами – это одна команда, хоккей с собаками – другая. Всем участникам нужна форма, обувь, макияж. Гениально, да? Роман издал странный звук. Я посмотрела на мужа и поняла, что тот еле-еле удерживается от хохота. Ага, вам понравилось? Заликовала Светлана г л а в н о е Никаких хлопот для спонсора. Проект готов. В наличии животные люди. Надо дальше двигаться. Два миллиона в валюте кэшем и через год первый турнир. о т л и ч н а я и д е я С трудом произнес Роман. Но уже поздно. Давайте встретимся, ну, через месяц. Может быть. Деньги завтра получу. За улыбалась Светлана. Отличная идея обсудить финансовые вопросы на свежую голову. Скороговоркой проговорил Роман. Потом он схватил меня за руку, втащил в прихожую и захлопнул дверь. Фу, выдохнула я. Спасибо. Она меня затерроризировала. Приходит с разными идеями, требует деньги наличными, и мы никогда не ходили вместе в детский сад. Мы учились на одном курсе. Но я совершенно не хочу с ней общаться. Роман обнял меня. Забудь. Теперь это моя проблема. Я уткнулась мужу в пиджак. Не верьте, когда говорят, девушки любят мужчину за дорогие подарки. Спорить не стану. Презенты получать приятно, но на самом деле мы любим того мужчину, который всегда готов взять на себя решение наших проблем. И таких мужей большинство. Но если супруг видит на градуснике цифру 37, т о в этом случае помощи от него не ждите. Бросайте все дела, ухаживайте за тяжело больным. Температура 37 — страшное испытание для мужчины. Текст читала Елена Дельвер.